Вайолет с Натаном сидят за кухонным столом и ждут, пока Дэн приготовит им завтрак. Большие пальцы Натана порхают над клавишами телефона, словно крылышки калибри. Вайлет приняла царственную, как ей кажется, позу, выпрямила спину, сложила руки на столе. Вошедший Робби лишился звездного статуса. фанфарме его уже встречали в детской, а теперь он не отличается от прочих взрослых. — Как дела? — спрашивает Дэн. Второй раз уже за это утро невольно отмечает Робби. — Нормально? — Все нормально. — Ну, мы ждем, — говорит вайлет Пригнали ее сюда в этом наряде, пусть и подходящим к случаю, но лишающим уверенности в собственном очаровании. Придется теперь идти навстречу испытаниям нового дня, вот такой вот ущербный. И как посмели, — спрашивается, — если завтрак еще не готов. — Потерпи, — говорит Дэн соскабливает яичницу-болтунью со сковороды на две тарелки. Он не скорбен, не меланхоличен, просто задерганный слуга дочери и сына. Да, он намерен вернуться на сцену, но пока этот рыцарь Ден Тамплеер считает свою службу почетной и готов отказаться от какой бы то ни было демонстрации собственного превосходства во имя долга. Тоскует кто-нибудь по-прежнему вечно обкуренному Дэну, взявшему после рождения Натана, так сказать, отпуск. Конечно, всего на год другой. Оплакивает кто-нибудь, кроме самого Дэна, постепенное исчезновение того пьяного, взмокшего голову по пояс рокера, которым Дэн, тогда давно забросив музыку на годик или два, собирался легко и непринужденно сделаться снова, понянчившись с новорожденным сыном. Намазав маслом тосты из цельнозернового хлеба, Дэн вручает детям тарелки. Напомнить бы ему, что доктор не рекомендовал Вайлет есть много сливочного масла, да и яиц, в общем, тоже. Но на этот раз Робби воздерживается. Немного масла на корочке хлеба? Подумаешь? Нет, Дэн вовсе не против, чтобы Робби выступал как инспектор по жиру и соли. И Робби еще с ним поговорит, но не сейчас, не этим утром. Вайолет взирает на свой завтрак с легким аристократическим отвращением. Натан продолжает тискать айфон. «Ешьте», — велит Дэн. И, снабдив, наконец, детей завтраком, поворачивается к Робби. Лицо Дэна румяно и ненасытно, черты его могучи и четки. Он похож на самого себя, он владеет самим собой, как никто из известных Робби-людей. «Иду сегодня смотреть еще одну квартиру», — говорит Робби, с видом на реку. Так, во всяком случае, заявлено. От цен — просто волосы дыбом. Да уж, а для меня одного... Вот зараза, не то сказал. Твердо решивший не казаться ни бездомным, ни несчастным Робби плашает то и дело, как не старается. — Все переживаешь из-за Оливера? — спрашивает Дэн. — Нет, к чертям Оливера. Робби бросает взгляд на Вайлет, но та ругательство то ли не услышала, то ли к своим пяти годам слышала его уже столько раз, что стало считать вполне нормальным, обыденным словом. В этом доме нет правила не выражаться при детях. Да и вообще, если уж на то пошло, почти никаких правил нет. «Пора, стало быть, опять ходить на свидание?» — говорит Дэн. «Это да. Стало быть, пора». «Но разве Дэну объяснишь, что это значит для гея, которому уже хорошо за 30, а у него ни денег, ни кубиков на животе?» «Дэн обитает на планете натуралов, где 37-летний мужик, одинокий, презентабельный и способный поддержать к себе интерес, — это просто клад. На планете геев условия гораздо суровей». «Запрыгивай опять в седло, дружище, — говорит Дэн. — Где-то там кто-то ходит и ищет тебя. Кофе?» «Давай. Яичница какая-то странная», — заявляет Натан. «Странный у нас ты», — отвечает Дэн. «А это уже оскорбление. Ладно тебе. Яичница и правда смешная», — вступает вайлет «Я каждое утро точно такую делаю. Но сегодня она какая-то странная, не унимается Натан. Комками». Дэн вручает Робби кофейную кружку с черно-белым оттиском горы Рашмар. А детям говорит, ешьте яичницу, будьте любезны. Идеально выверенным тоном». Понизив голос еще на пол октавы, не выказывая ни малейшего раздражения, но выделяя каждое слово и сообщая таким образом, что торг окончен. Правил и законов в доме, может, и нет, но Ден лично выработал интонацию, которая означает отставить разговоры. Интересно, думает Робби, опасаются дети разгневать Дэна или опасаются, что он откажется от роли великодушного, но справедливого отца которого надо хоть изредка слушаться. Как бы они вели себя, не найди здесь способных командовать и надзирать. Переглянувшись с Робби, Дэн усмехается, возводит к небу глаза. «Дети, что тут поделаешь?» И говорит, «Ночью новую песню дописал. Хочешь, сыграю попозже?» «Хочу, знаешь ведь. Шероховатости, конечно, еще полно. Мне нравятся шероховатости. Знаю, что нравится. Робби и не помнит уже, с каких пор они с Дэном затеяли эту эротическую игру, этот регулярный флирт, уподобляя сразу и двум побратимам, и давно женатым супругам. Выстреливают эти гейские разговорчики в строго приватной обстановке. Они не для ушей Изабель. Дэн знает, знает ли, что Изабель уже собирается уходить, или пока так задолго знает только Робби, Может, и сама Изабель не знает еще. Изабель говорит, ей хочется чего-то большего, и Робби прекрасно понимает, чего. Ее тайным языком он овладел в совершенстве. Чего-то иного, чего-то не столь типичного, сопоставимого с вечным ее стремлением обрести мелькающее где-то там, на грани видимости, жить в стихии всеобщей любви и добродушных препирательств, В семье подружелюбней, пошумней, и чтобы лампа горела на подоконнике, а за деревьями носились по ветру звезды. Вайолетт проливает сок, и не куда-нибудь, а на штаны, а значит, она это нарочно, а значит, виновна во всех смертных грехах, а значит... Дэн приходит на помощь, взмах губкой и брызг, как не бывало. Штаны Натана объявлены незапятнанными. «Всякое случается, да, смиримся с этим, нас ведь ждут великие дела!» Пока Дэн занят детьми, Робби вбивает в гугли «сельские дома, штат Нью-Йорк», находит подходящий, загружает картинку и публикует второй пост. Картинка. Сельский дом, обшитый досками, первоначально белыми, но пожелтевшими от непогоды, похожей на часовню островерхим средним фронтоном. Крытые веранды с обеих сторон, с призраками плетеных кресел в тени, над хребтами гранитных холмов с выростами деревьев плавает неоднородная беловатая марева. Подпись. «Увидели тут дом на продажу. Что, если бы мы надумали его купить?» «Рискнем». Уже выложив пост наносекунды позже, Робби замечает, что листья далеких деревьев на фото желтеют от первых нападок осени. Ой, снимок-то якобы сегодняшний, а на дворе начало апреля. Девять лайков набирается тут же. Не замечают, похоже. Или им все равно, что фото уж никак не апрельское. Дэн наливает вайлет еще сока, Натан пожирает ее глазами, так бы и убил. Всю жизненную силу высасывает из пространства, его обкрадывает воровка, и ябеда, и шею выгибает как-то мерзко. Взяв со стола кружку с кофе, Дэн успевает сказать Робби: такое чувство, что. И тут в кухню поспешно входит Изабель. Доброе утро, говорит. Вайлет, вскочив, подбегает к матери, угрюмый Натан не двигается с места. Доброе утро! с энтузиазмом восклицает Вайлет. Уже год или около того она недолюбливает мать, а потому безудержно демонстрирует дочерние чувства. Надеется, что ли, посредством бурно изображаемой радости вызвать из небытия ту прежнюю мать, еще не так давно внимательную и заботливую? Очень может быть. Натан басит, вернее, изо всех сил пытается. «Привет, мам!» «Это все про тебя знаю, не забыла?» Мне незачем подлизываться. Я твой мужчина, и это надолго». Дэна с Робби и не замечают. Стоят какие-то парни с кружками у холодильника. «Вайлет, как, по-твоему, родит и сегодня хомячат?» — говорит Изабель. «По-моему, родила уже, пока мы не видели. Что ж, девочкам нужно иногда личное пространство. Натан, не будешь больше обижать Саманту?» «Она толстая. И все-таки попробуй не огорчать ее, ладно?» «Ни к чему унижать человека». Натан пожимает плечами. «Ничего, мол, не обещаю». «Не виновата же она, что влюбилась», — добавляет Изабель. «Все, мне пора». «Я кофе сварил», — говорит Дэн. «Заказала уже в Старбаксе, заберу по пути. Опаздываю дико». Пусть и рассеянное последнее время в этой роли Изабель по-прежнему хороша. Мать, прекрасно знающая, о чем спросить, беременная хомячиха, бедняжка Саманта, безумно влюбленная, а о чем не спрашивать, проблемы валят со сверстницами оценки Натана. Вечно спешащая мать, ее люди ждут, и без нее ничего не начнется. И как она научилась быть такой, пусть даже ради детей, как Дэн усвоил этот тон. Они, трое взрослых, вечно импровизировали и со временем вроде бы охотно признали повзрослевших Натана и Вайолет не больше и не меньше, как младшими членами стихийно сформировавшейся команды по каким-то туманным юридическим причинам, названной семьей. И теперь Робби шокирован, поскольку вдруг осознает, и как он это упустил, что семья и есть то самое, чем стали эти люди, более или менее непреднамеренно некий конгломерат который переживет и разлад и даже предвидимый робби развод и без его присутствия здесь выживет тоже утрата любимого дяди может и разрывает сердце но мир продолжает существовать и география все та же и погода Изабель спешит к выходу, буйство волос полуукращено посредством полунебрежного узла. Белая блузка расстегнута до той петли, где проходит граница между стыдливостью и эксгибиционизмом, а Робби тем временем проверяет свой инстаграм. Пост Вульфа о сельском домике, телепортированном из другого времени года, набрал еще 12 лайков.